Глава 13. Лизу с новорожденным Данилкой Должны были выписать в 10 часов утра. Азарий в ожидании жены продрог до самых костей, Он примчался гораздо раньше назначенного времени и уже минут сорок топтался у родильного дома. А денёк тогда выдал саморозный. Градусник показывал -20. Стояла вторая половина декабря, и зима уже прочно вступила в свои права. В воздухе кружились пушистые снежинки, они казались ему крошечными ангелами в белых одеяниях. Ярко светило солнце, Блестел, заставляя жмуриться толстый белоснежный ковер. Играя разноцветными бликами, он чем-то напоминал новогоднюю гирлянду. Азарий, пытаясь согреться, энергично переминался с ноги на ногу. Ну как тут было не мерзнуть? На нем были лишь поношенные летние кроссовки, спортивная вязаная шапочка да легкий пуховичок. Он попеременно перекладывал из руки в руку огромный букет ведь перчаток у него тоже не было, и нетерпеливо поглядывал на часы. Ну, до чего же медленно тянется время? К забору подъехало такси. Из машины, кряхтя на всю Ивановскую, вылезла облаченная в новую дорогую дубленку теща. — Ох, Азарушка, да что же ты так плохо одет? — наигранно ахнула она. И это в такой-то морозяку. Поди совсем околел уже, родимый. Ничего, поеживаясь бодро, отозвался Азарий. Вы же знаете, какое у нас сейчас нелегкое положение. Лиза сидит на больничном, пособие мизерное, живем на одну мою хиленькую зарплату, коплю вот на вещи к рождению ребенка. Сначала ребенок и жена, ну а сам уж как-нибудь потом. Все правильно, Азарушка». Все правильно. И вот, наконец, появилась Лиза. Те, кого не обошло счастье стать отцом, наверняка согласятся, что очень трудно описать свои чувства, когда ты впервые берешь в руки своего новорожденного ребенка. Блаженство, восторг подходит, но все же недостаточно, но все же не то, как мал запас слов. Это же частичка самого себя. Здесь требуется что-то более выразительное, более возвышенное. Когда Азаю передали этот кричащий сверток, он вдруг с необыкновенной ясностью осознал, что ничего ценнее до этого еще в руках не держал. Даже если бы он держал в них, ну, скажем, розовую звезду, самый дорогой в мире бриллиант, тот все равно бы уступал своей ценностью, этому, копошившемуся в его руках, теплому и родному свертку. Это был самый счастливый день в его жизни. Азарий очнулся. Когда он открыл глаза... Он по-прежнему как парил в небесах. Он словно заново пережил этот день. Только что виденная им картина, новорожденный Данилка, сияющая Лиза, яркое солнце, игравший разноцветными бликами снег, казалась настолько реальной, что он поначалу не понял, что виртуально, а что действительно. Но эйфория вскоре погасла. Последние события вернулись в его памяти на первый план, и окружавшая его чернильная темнота опять переместила его в кошмарную явь. Опускающаяся сверху гигантская, с хищно согнутыми пальцами, рука. В его сознании мелькнула черная тень непреодолимого страха. Азарий съежился и вскинул голову. Но сверху было лишь походящее на густую бурлящую массу серо-синее небо. Никакой гигантской руки там не было. Гигантская человеческая рука. Но ведь этого определенно не может быть. А не был ли это гипноз? Азари огляделся по сторонам. Безлюдно и пусто. А где же этот уродливый незнакомец? Память Азария словно бы открыла перед ним какую-то очень старую, сильно пожелтевшую от времени засаленную страницу. Он то ли где-то слышал, то ли где-то читал, что психически нездоровые люди способны оказывать гипнотическое воздействие на других, находящихся рядом с ними людей. Он уже не помнил, где конкретно он это слышал или читал. Это было давно. Но ведь это общеизвестно, что можно и самому потерять рассудок, если много общаться с имеющим больную психику человеком. Да, видимо, это с ним и произошло. А может, все эти разрушения — это тоже гипноз? Проникновение чужого больного воображения в его чистый и ясный разум? Ну или, может быть, не гипноз? Ну, или, может быть, страшный сон. То, что он видит сейчас, — это сон. А то, что он видел до этого, Выписка жены из роддома, — Это как раз реальность. Но тогда это повторяющаяся реальность. А разве реальность? Может быть, повторяющаяся. Это что-то из области фантастики. Вот так. Появилась надежда, И тут же погасла. Эх, провалиться бы в колодец счастливого сна и уже больше оттуда не вылезать. Заре тяжело вздохнул. После катастрофы прошел всего один день, а уже такое ощущение, как будто минула целая вечность, если измерять время не днями, а событиями. То эйфория, то дисфория, из крайности в крайность. Он чувствовал себя полностью обессиленным. Да все, что окружает его сейчас, будет теперь окружать его и впредь. Прах погибшего мира. Эхе-хе-хе-хе! Невольно вырвалось у него. Печально вздохнув, Азари кивнул сам себе, мол, хочешь не хочешь, а с этим придется смириться. Придется приспосабливаться к таким условиям. Вот что это? Чудесное спасение или Божье наказание? Практически все люди погибли, а ему, бывшему уголовнику и бродяге, выжить каким-то образом удалось, и тут его внимание привлекло какое-то темное колеблющееся пятно. Азари напряг свое зрение. Впереди проявились очертания еще одной человеческой фигуры, но это был явно неуродливый незнакомец. Ну вот, еще один выживший. Даст бог с неповрежденным разумом. Но когда тот подошел поближе, Азари буквально обомлел. Это был никто иной, как Вадим. «Да-да, самозванный папаша его ребенка, назначенный таковым его бывшей супругой!» Лицо Вадима исказилось неподдельным страхом. Очевидно, он тоже узнал Азария. Но в нем уже не было ни капли того надменного самодовольства, что выпирало из него накануне. Случившееся даром не прошло. Сейчас это был испуганный и растерянный человек». Азарий приветственно поднял руку и шагнул Вадиму навстречу. Он вдруг с удивлением почувствовал, что уже не питает к нему ни малейшей ненависти. В такой ситуации будешь рад любому. Но Вадим вдруг отпрянул и бросился на наутек. «Вадим, постой! Ответь мне только на один вопрос!» — прокричал Азарий. Но Вадим, похоже, не считал эту встречу удачей. И Азарий пустился за ним в догонку. Догнал ли бы он Вадима? Скорее всего, не догнал. Его соперник существенно превосходил его в скорости и уже начал растворяться в проникнутом тьмой горизонте. Но это был тот редкий случай, когда фортуна повернулась к Азарию лицом, а не спиной. Обуянный ослепившим его страхом, Вадим не заметил сильно обожженный остов, стоявшего на его пути дома. Когда Азарий приблизился к Вадиму, тот лежал на земле ничком. «Эй, дружище, ты цел?» Вадим потихоньку зашевелился. «Ну, слава богу!» — облегченно вздохнул Азарий. «По крайней мере, не разбился насмерть». Вадим сделал попытку подняться на ноги, но не заметил свисавшую со стены сливную трубу. Удар пришелся в висок. Азарий подружески протянул ему руку, но его соперник судорожно дернулся в сторону. В его глазах застыла паника, Затравленного, загнанного в угол зверя. Ну что вот можно испытывать к человеку, Который мнил, что весь мир создан исключительно для него, И который сломался как спичка При первом же более-менее серьезном противодействии? Азарь отступил на два шага назад. «Вадим, я не сделаю тебе ничего плохого». Брезгливо сжав губы, пообещал ему он. — Ответь мне только на один вопрос. Скажи мне, жив ли мой сын, Данилка? — Нет! — истошно прокричал Вадим и отчаянно забарабанил кулаками по земле. У него началась истерика. — Нет! Нет! Нет! Внутри озаря все ухнуло. Значит, Данилка погиб. Тихо пробормотал он. «Нет!» — снова крикнул Вадим. «То есть я его не видел, я не знаю». И тут Вадим вдруг исчез. Да, в буквальном смысле этого слова. Вдруг взял и исчез. Это походило на компьютерные киношные спецэффекты. Рассыпался, как угольная пыль, И растворился в воздухе. Глава 14 Бывают такие моменты, Когда перестаешь осознавать Реальность ситуации, В которой сейчас находишься. Взгляд Азария как приклеился к месту, где только что сидел Вадим. Человек вдруг исчез, превратившись в пыль. То, что ранее воспринималось как ночной кошмар, вдруг произошло как повседневная действительность. Да что, черт возьми, творится? Сначала Макар, теперь вот Вадим. Нет, это действительно произошло. Или это опять чей-то агрессивный гипноз? Это все случилось на самом деле? Или он переместился в какой-то фантастический кинофильм? Фантастический кинофильм? А может, он просто сошел с ума? Может, его отключившееся от разума сознание пребывает сейчас в плену нездоровых иллюзий? Диссоциативное расстройство идентичности Так это, кажется, называется в медицине. Азари опустился на землю и крепко обхватил свою голову руками. «Собраться, собраться, собраться!» Как офицер новобранцу приказал себе он. «Этим исчезновением должно быть какое-то рациональное объяснение. Здесь должен быть какой-то объективный и здравый смысл!» Но как Азари не силился... Ему никак не удавалось найти точку опоры этого, объясняющего все происходящее, смысла. А ведь распознав, в чем заключается смысл, можно будет понять, чего еще ожидать. Азари встряхнулся. «Очнись же, о разум!» Но его разум не отвечал. «А если последовать интуиции...» Ведь интуиция — это производная рассудка. — Ау, интуиция! Но его интуиция молчала тоже. Внимательно вглядываясь в темноту и отыскивая хоть какое-нибудь движение, Азари поводил глазами по сторонам. Когда не можешь с чем-либо справиться, то подсознательно выискиваешь чью-то помощь. И вдруг... И вдруг до него донесся какой-то визгливый гул. Этот гул исходил откуда-то издалека, из расстилавшейся перед его глазами непроницаемой черной бездны. Азари взволнованно вскочил на ноги. Что это? Прибыл отряд спасателей? Работает техника по разбору завалов? Но так или иначе, Там были люди! Там были люди! И, ободренный надеждой, Азари торопливо зашагал сквозь тьму. Источник гула улавливался хорошо. Он был именно впереди. И Азари шагал уверенно, не опасаясь, что ошибается с направлением. Здесь же в самом деле не горы. Причем тут горы... В детстве, когда он был в горах на Кавказе, его дед продемонстрировал ему одну интересную штуку. Это когда кажется, что чей-то крик доносится совсем с другой стороны. Ох и попало им тогда от экскурсовода. Ведь в горах из-за угрозы схода лавин громко кричать нельзя. Как же это называется по-научному? Вроде рассеянное эхо. Зарий, не оглядываясь, продвигался вперед. По мере его продвижения гул становился все громче и громче, все отчетливее и отчетливее. Но только вот эта усилившаяся отчетливость его нисколько не радовала, ибо в этом гуле стало различаться совсем не то, что ему хотелось бы ожидать. Из глубины теперь уже не растелавшейся перед ним, а окружавшей его со всех сторон черной бездны, доносились воистину настоящие отголоски из преисподних. Жалобные причитания, мучительные стенания, истошные вопли агонии, хриплый истерический смех, Азари невольно остановился. Да что там такое происходит? Что делают там с людьми? И стоит ли ему идти дальше? В его разыгравшемся воображении возникли ужасающие картины. Война, оккупационные войска, карательные бригады, массовая зачистка — Но почему тогда не слышно никаких выстрелов? А может, это все-таки не война? А может, это действительно какая-то глобальная техногенная катастрофа? Но как бы то ни было, впереди была смерть. Ведь крики осознания приближающейся смерти, крики крайнего ужаса, их ведь ни с чем не спутаешь. А Азарий невольно стал пятиться назад. Идти вперед — это угодить прямым ходом в ловушку. Нужно искать, где спрятаться. Но где же тут спрячешься? Здесь пустота. А сзади руины? Да, сзади руины. А, собственно, ну и что? А может, руины? Это как раз хорошо. Зари развернулся, намереваясь ускорить шаг, и вдруг наткнулся на что-то внушительное и твердое. Когда он шел сюда, этого не было. Зари осторожно ощупал это что-то рукой. Странное ощущение. Чешуйчатая стена? Да, это была чешуйчатая стена. Но откуда она взялась? Стена была влажная, липкая и холодная. И тут стена внезапно пошевелилась. Азарьев скинул голову. О, Боже! Это была не стена. Это было какое-то гигантское живое существо. Его буравили дикие огромные глаза. Глаза, проникнутые немыслимым голодом, хищные и злобные. Чудовище опустило свою морду, и взору Азария предстала нацелившаяся на него, наполненная изогнутыми клыками, казавшаяся бездонной, пасть. Еще секунда другая, И этот невесть, откуда взявшийся монстр, либо проглотит его целиком, либо разорвет его на мелкие кусочки. Всё его нутро, весь его рассудок впали в безудержную истерическую панику. Сказать, что Азарий оцепенел, это не сказать практически ничего. Вот что значит живые позавидуют мертвым». Видать, сильно он согрешил в своей жизни, если Всевышний уготовил ему такую страшную смерть — быть заживо съеденным. Скованный и обессиленный, он опустился на корточки и, беззвучно молясь, обреченно закрыл глаза. Но вот прошла минута, Другая, третья. А он оставался жив, и с ним так ничего и не произошло. Медлительность твари породила в нем маленькую надежду. А может, все еще обойдется? А может, это чудовище его не съест? Зари судорожно сглотнул и открыл глаза. — Вот так сюрприз! А где же этот зубастый, омерзительный монстр? Азарий ошарашенно уставился в пустоту. А может, у него и вправду поехала крыша, и никакого вознамерившегося его съесть чудовища на самом деле здесь не было? Может, и не было. А может, и было. Нет, ему определенно пора отдохнуть». Глава 15 Это случилось осенью, где-то в сентябре, за три месяца до рождения Данилки. Он и Лиза сидели в обнимку в гостиной и смотрели по телевизору какой-то фильм. Что же это был за фильм? Азари уже не помнил его название. Вроде какая-то французская комедия с Ришаром и Депардье. Они с Лизой поначалу не собирались его смотреть. Зачем, мол, нам это старье? И хотели переключиться на что-нибудь другое, посовременней. Но их отговорил его дед. Не торопитесь, мол, старый фильм — это не значит, что он плохой. Они его послушали и действительно нисколько не пожалели. Ухахатывались, что называется, от души. Только вот досмотреть им его не удалось. Незадолго до окончания фильма раздался телефонный звонок от тещи. Трубку подняла Лиза. «Привет, мам!» — кивок Азарию. «Тебе привет от мамы!» Ответный кивок, несколько общих фраз, пауза, восклицание. «Но у меня денег нет!» «Если только у Азария!» В трубке короткие гудки... На лице Лизы появилась озабоченность. «Что-то случилось?» — осведомился Азарий. «Случилось», — вздохнула Лиза. После того, что она рассказала, им было уже не до кино. У мамы тяжело заболела двоюродная сестра. Ей требуется операция, а на операцию нужна крупная сумма. Мама уже послала ей все, что у нее было, Но этого оказалось недостаточно, и мама обзванивает всех своих родственников и знакомых, не может ли кто чем помочь. — Ну а чем мы можем помочь? — развел руками Азарий. — У нас у самих кот наплакал. Лиза напряглась и отодвинулась. Ее острый, почти что электрический взгляд пронзил Азария буквально насквозь. — Но у тебя же вроде есть какие-то сбережения. — Да, есть, — не отрисал Азарий. — Но это ведь для него, — и он указал на раздутый живот супруги. — И для нас. — Значит, по-твоему, пусть моя тетя умирает? — Я не говорил, пусть она умирает. Я только сказал, что у нас нет возможности ей помочь. Если отдать ей мои сбережения... У нас ничего не останется А ведь скоро нужно покупать Коляску, кровать Да и мне кое-что А то зима уже на носу А я разу-то раздет В голосе Лизы Появились нотки агрессии Ну так возьми и больше Заработай Мужик ты или не мужик Лиза, я понимаю, если бы речь шла О каком-то близком твоем родственнике Вежливо возразил Азарий «Какая разница, близком или не близком?» — взвизгнула Лиза. «Это же все-таки живой человек!» В тот вечер они чуть было не поссорились. Азарий долго пытался убедить свою супругу, что отдавать эти деньги они не могут, и что эти деньги нужны им самим. Но Лиза упорно стояла на своем. «Эти деньги нужно отдать». А что касается, на что покупать вещи их ребенку, ну, возьмешь где-нибудь и заработаешь. Вот так. Возьмешь где-нибудь и заработаешь. Ни много, ни мало. Мужик ты или не мужик. Так кто же из них тогда был прав? Трудный вопрос. Наверное, оба были по-своему правы. Ведь каждый смотрел на ситуацию со своей колокольни. А сложная ситуация. И вопрос, он не только трудный, но и, наверное, философский. Должна ли иметь границы человеческая добродетель? Ох, деньги, деньги, проклятые деньги! Сколько же от вас зла! Сколько же вы разбили семей! О нет, в данном случае семья оказалась не разбита. Азарь, в конце концов, уступил и не стал настаивать на своем. На следующий день он поехал к теще и отдал ей все имевшиеся у него сбережения. Да, не делай добра, не получишь зла. И что он потом от нее получил? Кстати, если говорить о тех деньгах. У Азаря имелись веские подозрения что его сбережения пошли совсем не на лечение Лизиной тети. Ну, во всяком случае, не все. Когда он увидел тещу три недели спустя, на ней красовалась дорогущая новенькая дубленка. Согласитесь, как-то странно это соотносится с ситуацией, когда все имевшиеся у нее сбережения она, по ее словам, отдала тяжело больной Двоюродной сестре. Ну что, пора вставать? Азарий открыл глаза и пошевелился, разминая свои руки и ноги. Пошевелился, правда, чисто в силу привычки, ибо его руки и ноги не ощущались затекшими. Поспать ему, правда, не удалось... Но не вечно же вот так лежать. Его душу, как и раньше, сплющивал тяжелевный массивный камень, и отдохнувшим он себя не чувствовал. Азари со вздохом поднялся с земли. Мысли о недолгом счастье, крохи радости посреди беспросветного мрака, мрака осознания того, что жизнь безнадежно прожита зря, и что она ему не удалась. Как крепко же он увяз в этом убогом и отсталом мирке, мирке с населением один человек, мирке, отвергнутом всем прочим цивилизованным миром, мирке Азария. Новое счастье, где же его найти? И не окажется ли к нему путь? Трасса его несбыточной мечты. Куда же теперь идти? Продолжить движение вперед к пугающей неизвестности? Но ему ведь сказали, что Данилка погиб. Так что ему после этого там делать? Вернуться назад, в это пепелище гиенны огненный где словно промчались всадники апокалипсиса, но, по крайней мере, там было, где жить. Азарий развернулся и угрюмо побрел обратно. Он старательно отгонял рвущиеся в его мысли воспоминания, ведь прошлое уже не вернуть. Нужно жить сегодняшним днем. Да, нужно строить новую жизнь, настоятельно призывал себя он. А если о чем-то и думать то думать только о будущем. Вязкая непроницаемая тьма. Она стесняет движение как стягивающие все тело незримой путой. Идешь, и того и глядишь, как на что-то наткнешься. Как трудно продвигаться сквозь тьму. Волочишься по земле, как будто бы ты ослеп. Но вот и конец казавшемуся бескрайним чернильному морю. Впереди уже знакомые апокалипсические пейзажи. Азарий облегченно вздохнул. И тут в его сознании точно сверкнула молния. Слепая, немощная старуха. Азари невольно ускорил свой шаг. Как мог он о ней забыть? Он же обещал ей помочь. А стоит ли о ней так заботиться? Ведь она будет ему тяжелой обузой. «Как можно так думать?» Азари резко потряс головой. «Ведь это же не дорожное барахло! Ведь это же живой человек!» Несколько минут ходьбы, сгоревший дом, от которого осталась одна печная труба, опаленная растрескавшаяся древесина, хлопья черного стылого пепла, Вот то самое место, где сидела беспомощная старуха. Но где же она? Эгэ, бабушка, где вы? В ответ лишь бездонная тишина. Старухи здесь больше не было. Глава шестнадцатая Город по-прежнему безмолвствовал. Разбросанные повсеместно глыбы и кирпичи, под подошвами хруст — это были осколки разбитого стекла, азарий панура ковылял по выбранной им наугад дороге и все время поглядывал себе под ноги. При таком обилии искореженного хлама представлялось Вполне вероятным Напороться на острый пруд Или свалиться в открытый люк А этого ему, разумеется, не хотелось Ну вот свалится он сейчас В какой-нибудь люк Ну и просидит там, пока не загнется Голодной смертью Вытаскивать-то его будет некому Вокруг ведь по-прежнему Не души Азарем владели горечь и пустота Новый мир Мир, в котором все застыло в разрухе и неподвижности. Расколоченная витрина универсама, Витражный овал входной двери зияет бездонной дырой. Помнится, он любил стоять у магазинных витрин. Мечтал, чтобы он сейчас купил, будь у него в кармане деньги. Да, другие вот выбирали и покупали, А он лишь завистливо глазел на них и мечтал. Азарий прерывисто вздохнул. — И так начинается сложный процесс, процесс постижения нового мира. Что за место уготовано ему в этом мире? — Да, а ведь это будет и постижением самого себя. — Кем он будет? — Маленьким лишь приспосабливающимся к сложившимся обстоятельствам человечишкой или лидером, возглавившим цивилизацию и спасающим ее от падения в каменный век. Внимание Азария переключилось на двухэтажный деревянный дом, что преградил ему путь. Окутанный зыбкой вуалью, отдававшего легкой синевой тумана, тот заметно отличался от своих окружавших его высотных собратьев. Отличался он тем, что, в отличие от них, смотрелся как вполне пригодный для жилья. Во-первых, у него были целы все окна, а во-вторых, у него была целая крыша. Зари выпрямился и приободрился. — А может, в этом доме найдутся еще и живые люди? — Э-э-э! — крикнул он. — Есть здесь кто-нибудь живой? Но в ответ, как и раньше, не доносилось ни звука, ни гласа, ни воздыхания, ну прямо как сон о глухоте. Рукав его куртки зацепился за усохшее деревце. Азарий машинально прикоснулся к одной из веток, та, сразу же обломившись, упала. Азарий проводил ее глазами и обмер. Возле самых его ног лежал скрючившийся человеческий скелет. Объятый ужасом, Азарий в панике отскочил назад. Его опять как будто шарахнуло током. Ему потребовалось немало усилий, чтобы освободиться от сковавшей его чей-то невидимой цепенящей хватки. «Да, это останки человека. Ну и что?» — говорил себе он, выгоняя из мысли мерещившуюся ему кровавую кашу из разодранной плоти и сломанных конечностей. По городу пронеслась взрывная волна, и он найдет еще массу изуродованных тел. И этот труп далеко не последний. Подобная картина станет теперь обыденной и привычной. Собрав всю свою волю в кулак, Азари перешагнул через так напугавший его скелет, подошел к распахнутой двери дома И, в дыхание, прислушался. В доме властвовала первозданная тишина. Ничто не скрипело, ничто не шуршало. Тьма, заполнявшая дверной проем, Казалась незыблемой и беспросветной. Выпирающие в хищном оскале желтоватые зубы, Сухие и перекрученные, как проволока, сухожилия, Азарий попытался выкинуть из головы, продолжавший мерещатся ему кошмары, вытянул руки и сделал робкий, неуверенный шаг вперед. Он тут же споткнулся о высокий порог, но все же смог удержаться на ногах. Еще один осторожный шаг, и его ладони уперлись в какую-то шершавую, очевидно, это была стена, поверхность. Азари покрутил головой. По обе стороны от него мерцали какие-то квадратные, тусклые отцветы. Азари наугад повернул налево. Он понял, что это мерцают окна, и что он, судя по всему, попал в коридор. Коридор оказался узкий и пустой. Азари дошел до самого его конца, напротив крайнего окна, Просматривалась ведущая на второй этаж круговая лестница. Азари крепко ухватился за перила и стал медленно, шаг за шагом, подниматься наверх. На втором этаже, прямо напротив лестницы, он увидел широко распахнутую створчатую дверь. Азари осторожно миновал порог, и его взору предстала просторная, уставленная какой-то мебелью, комната. «Эгеге! Кто-нибудь живой здесь есть?» Но в ответ все та же оглушительная тишина. Все так же по-прежнему ни шороха, ни стука. «Однако, как здесь все хорошо сохранилось!» — подивился Азарий. На первый взгляд, конечно, загадка. Но если хорошо поразмыслить, то никакой загадки здесь и в помине не было. Все было просто и очевидно. Это небольшое двухэтажное здание защитили окружавшие его высотные дома. Они закрыли его собой от взрывной волны и приняли на себя всю ее разрушительную силу. Ну куда же тогда подевались? Все проживавшие в этом доме — люди. Азарь осмотрелся. Светлее всего было там, где находилось окно. На подоконнике стоял большой пузатый графин, по краям оконной рамы свисали сложенные в гармошку и обшитые бахромой шторы. озари прошел к окну, повернулся к нему спиной, до боли в глазах напряг свое зрение и стал сосредоточенно изучать обстановку. Примыкавший к подоконнику письменный стол, был нагроможден беспорядочной кучей бумаг. Стоявший рядом с ним в полуоборота стул, он словно приглашал на себя сесть, смотрелся вызывающе вычурно. Его отогнутая спинка была украшена затейливой декоративной инкрустацией. Старинный! — отметил про себя Азарий. — Сейчас такие стулья уже не делают. На краю стола у Азария даже брови подскочили вверх. Стояла знакомая ему доселе лишь по книжным картинкам керосиновая лампа. Настоящая керосиновая лампа! Какие еще использовались до электричества! Он машинально провел пальцем по ее стеклянному колпаку и изумленно подсокал языком. На колпаке отстутствовала пыль. И тут взор Азария различил диван. Он стоял у дальней стены, у камина. Это был широкий, массивный, плюшевый диван, короткие изогнутые ножки, большие фигурные спинки. Азарий подошел к дивану. В одном его углу Лежало сложенное в четверо походное одеяло. То, что оно было походным, яствовало из вшитых в его углы ниточных ушек. Они предназначались для крепления. В другом углу виднелась маленькая, предназначенная для плетения кружев, подушечка. Такие подушечки в старину называли кутуз. «Эх, была бы здесь настоящая пуховая подушка!» Ну да ладно, после многочисленных ночей на жестких скамейках за счастье сойдет и это. Азарий с вожделением улегся на диван. Ну что, первейшая задача, похоже, выполнена, жилье он себе нашел. Но ну, что касается остального, то этим он займется после хорошего отдыха. Не прошло и минуты, как он погрузился в сладостную дрему. Глава 17 Это был их медовый месяц, который они проводили в Крыму на море. Они лежали с Лизой на горячем песке. Солнце нещадно припекало их спины. По телу Азария разливалась приятная истома. Он не сводил со своей супруги глаз. Его приковывал ее обворожительный взгляд. Ее голос казался ему журчанием родниковой воды. Смотреть на Лизу доставляло ему неописуемое удовольствие. Его всего без остатка заполняла ничем не сравнимое ощущение счастья и покоя. — А вот отгадай загадку! — смеясь предложила Лиза. — Загадка очень простая, но вот увидишь, ты ни за что не догадаешься. — Ну давай! — согласился Азарий. — Значит так. На пеньке сидит, по-французски говорит. Кто это? Азарий нахмурил лоб и принялся перечислять пришедшие ему на ум варианты. Д'Артаньян? Нет. Красная Шапочка? Нет. Баб-Яга? Ну какая еще Баба-Яга? — хохотнула Лиза. Где ты видел, чтобы Баба-Яга разговаривала по-французски? Ну что, сдаешься? Сдаюсь, — поднял руки Азарий. Француз! — выдохнула Лиза, и они весело рассмеялись. «А ведь действительно француз!» «А давай теперь я загадаю тебе загадку!» Вспомнив вычетанную им где-то остроту, приподнялся на локтях Азарий. «Давай!» — тряхнула головой Лиза. «Значит так!» — хитро сощурился он. «Чем джентльмен отличается от сыщика?» «Ну...» — задумалась Лиза. «Не знаю!» — через некоторое время пожала плечами она. «Эх ты!» шутливо пожурил ее Азарий. «Здесь тоже очень простой ответ. Ну чем джентльмен может отличаться от сыщика? В отличие от сыщика джентльмен не задает даме лишних вопросов». И они, весело заливаясь, откинулись на песок. В небе быстрыми кругами реяли крикливые чайки. «А пойдем купаться», — предложила Лиза. Они наперегонки бросились к морю, И мгновение спустя уже плескались в его теплой прозрачной воде. Их не выгнал оттуда даже начавшийся вскоре дождь. Тучи налетели внезапно. Все, кто находился в тот момент на пляже, попрятались под импромизированными навесами. Море запузырилось дождевыми нарывчиками, а не с Лизой, вот она молодость и бесшабашность, устроили соревновательный заплыв до буйков. Азарий печально улыбнулся. Счастливо это было время, их с Лизой медовый месяц. Но после этого его сновидения пошли вдруг совсем по иному пути. Лиза вдруг закашлялась, случайно вдохнув попавший в горло воды, и начала судорожно барахтаться. Азари крепко ухватил ее за талию, он находился рядом, и, стараясь удержаться на плаву, энергично замолотил ногами по воде. Но Лиза выскользнула, а в этот раз уже не смог на нее дотянуться, и она, захлебываясь, стала опускаться на дно. Под водой проявилось ее лицо. Оно было изуродовано душераздирающим ужасом. Азари открыл глаза и вскочил Из каких закоулков его подсознания вдруг вылезла эта мерзость Ведь на самом деле такого не было Ведь на самом деле они продолжали спокойно плыть И тут его слух прорезали звуки, которые заставили его об этом забыть Это было чье-то невнятное бормотание и скрип ступенек. Тот-то -то неторопливо поднимался по лестнице. Азарий сжал кулаки и замер. Кто сейчас предстанет его глазам? И почему он испытывает страх? Что это? Страх перед неизвестностью? Или нехорошее предчувствие? — Между свисавших по бокам дверного проема портьер проявился чей-то силуэт. Силуэт был жутковатый. Его обладатель был высоким, костистым, сутулиным и очень худым. Его потлатая голова была хищно вывалена вперед, а значившаяся на нем одежда свисала вниз изодранными лохмотьями. Переступив через порог, незнакомец остановился. Он как будто к чему-то прислушивался. Серо-фиолетовый отсвет комнатного окна выхватил из темноты его уродливое, напоминающее обезьянью морду, лицо. Но ни малейшего следа мысли. Азари непроизвольно вжался в диван и скрипом его пружин нечаянно выдал свое присутствие. В Азария воткнулись злобные, горящие каким-то неистовством глаза. ха ха ха ха Затряс своими похожими на сухие плетья руками незнакомец. Азарий вскочил с дивана и отступил к камину. — Кому суждено быть сожженным, тот не утонет! — пафосно вскричал незнакомец. — Кому предначертано жить, тот не умрет! — точно обращаясь к Всевышнему, вскинул свои руки он. — По всей видимости, нам с вами предначертано жить, в отличие от остальных, — попробовал начать разговор Азарий. Но логического продолжения не последовало. Незнакомец замолк. Из-под его лохматых, низко нависающих над глазами бровей, сверкнул голодный огонь. Он вплотную подошел к дивану и неприязненно уставился на азария. Несмотря на свою высохшую худобу, он переваливался на ногах, как крупный медведь. «Темнота наступает, а свет отступает!» Снова пафосно заверещал он. «Прощай, беспросветная жизнь! Да здравствует неотвратимая смерть!» По спине Азаря забегали мурашки. «Вот повезло, так повезло!» Опять он нарвался на буйно спятившего. И тут поведение незнакомца... Вдруг разительно изменилось. Он свел перед собой руки в замок, Как бы восклицая «Батюшке, какая встреча!» А его толстые отвислые губы Изобразили что-то наподобие улыбки. «Ты оттуда?» Вскинув указательный палец, Приветливо осведомился он. «Откуда это оттуда?» «Если попытаться разобраться в его мышлении», Можно и самому лишиться рассудка, — подумалось Азарию. Отвечу-ка я, не вникая, что я оттуда. И Азарий энергично закивал головой. «О -о -о —— восторженно протянул незнакомец и стал раскачиваться, как заведенная кукла. — Оттуда! — почтительно воскликнул он и сморщился так, как будто у него защипало в глазах. — Что ж, лезть в драку явно не собирается, — отметил про себя Азарий. — Это, конечно, хорошо, но он ведет себя так, что все может измениться через пять минут. И Азарий решил перехватить инициативу. — Как тебя зовут? — спросил, улыбнувшись он. Но мозг незнакомца, похоже, работал с трудом как насквозь проржавленный механизм старых настенных часов, тех, что заводились еще соединенными цепью гирьками, со скрипом. — Я? — Азарий! — поднял руку и указал на себя Азарий. — А ты? — и он перевел указательный палец на незнакомца. Его жестикуляция возымела действие. — Ерофей! — перестав раскачиваться, выдохнул тот. Ну вот, опять старинное имя, — отметил про себя Азарий. Сначала был Макар, а сейчас вот Ерофей. Теперь он хотя бы в этом не одинок. Но куда же исчез Макар? Несмотря на неприглядные обстоятельства их знакомства, с ним ему, конечно, было бы покомфортней. А вот с этим юродивым... А если он здесь живет... «А если здесь его дом?» «Да соседство с Ерофеем ничего хорошего не предвещало». И он снова обратился к незнакомцу. «А что ты здесь делаешь?» Никакой реакции. Похоже, тот опять ничего не понял. Азарь ткнул в него указательным пальцем и сделал рукой полукруг. «Ты пришел сюда в гости?» «Ты гость?» Лисо Ерофея оживилось. Он тоже сделал рукой полукруг и хлопнул себя ладонью по груди. — Нет! Хозяин! Дом! Такие, как он, легко поддаются внушению, — подумалось Азарию. И он задумал один пируэт. А вдруг пройдет? А вдруг ему удастся сбить его с толку? «Нет!» — в тон Ерофею воскликнул он. «Это я здесь хозяин! Это мой здесь дом!» Лицо Ерофея исказилось болезненной судорогой, как будто в его спину вонзили нож. «Нет!» — обиженно протянул он и снова хлопнул себя ладонью по груди. «Хозяин! Дом!» Его словарь не отличался разнообразием, но голос поражал гортанными интонациями. Дом, хозяин. Ерофей сделал полуоборот и, видимо, в подтверждении только что им сказанного, указал рукой немного поверх дивана. Я, мама и папа. Присмотревшись, Азарий увидел на стене какую-то маленькую черно-белую фотографию. Он подошел к ней поближе. На ней была изображена семья из трех человек. А в голосе Ерофея тем временем появились злобные нотки. «Я», «Мама» и «Папа», — нахмурившись, повторил он. Ерофей вобрал голову в плечи, И агрессивно пригнулся, как будто бы принимая боевую стойку. «Хорошо, хорошо!» — успокоительно проговорил Азарий. «Ты здесь хозяин!» И он указал рукой на него. «А я здесь гость!» «Что ж, отжать жилище ходу не получилось!» С досады сжал зубы он. «Значит, нужно действовать похитрей!» Успех порой зависит от умения ждать. А зачем ему ждать? И зачем здесь хитрить? Есть один прекрасный и надежный способ — взять, да и просто убить своего соперника. Казари даже испугался пришедшей ему на ум идеи. Убить Ерофея? да. Взять его и убить. Ты хочешь иметь жилье или нет? Но убить человека, Пусть даже и не совсем полноценного, Какой ты лидер, если распускаешь нюни? Жизнью правит тот, кто сильней. Вспомни полицейского Вовнюка. И примитивный жизненный инстинкт Все же одержал над Азарием верх. Нужно втереться к Ерофею в доверие, — решил он. Нужно усыпить его бдительность, чтобы устранить проблему одним ударом. И Азарий состроил дружелюбную мину. — А ты давно здесь живешь? — поинтересовался он. Ерофей по-детски раззявил рот. Видимо, он старательно переваривал услышанное. Наконец в его глазах прояснилось. — Мама! — Папа! Он указал на висевшую на стене фотографию, после чего чуть нагнулся и опустил к полу свою ладонь. — Понятно, с самого рождения, — кивнул Азарий, и картинно поводил глазами по сторонам. — Да, не у каждого имеются такие апартаменты, — восхищенно заметил он. — Слушай, а где же твои мама и папа? Ерофей в очередной раз застыл. Но переваривание нового вопроса оказалось недолгим. В глазах Ерофея опять появилось осмысленное выражение. Оживившись, словно механическая кукла, которую только что завели, он поднял правую руку и ткнул пальцем вверх. — Умерли! — изобразил печальный вздох Азарий. — Угу! — подтверждающе промычал Ерофей. — У меня, брат, тоже родители умерли! Скорбно развел руками Азарий. и «Я вот тоже остался совсем один». Он подошел к Ерофею и ободряюще похлопал его по плечу. «Трудно ведь жить одному, правда?» «Угу! Тем более после такой вот катастрофы. Кроме нас с тобой, похоже, здесь никто и не выжил». Азарий с трудом преодолевал нараставшее в нем отвращение. «Ну так как?» — Мы будем с тобой дружить? — Угу. Битый час Азарий разглагольствовал с ним о всякой ерунде. Например, о цирке — выяснилось, что Ерофей любил цирк. Или об аттракционах в парке развлечений — Ерофей любил кататься на каруселях. В отличие от предыдущих вопросов, Ерофей гораздо быстрее реагировал на эти темы. Он явно не осознавал, что творится вокруг. Он явно существовал лишь в своем, созданном им для самого себя и закрытом для посторонних мире. Однако пора заканчивать всю эту комедию. И Азарий покосился на стоявшую у камина кочергу. «Нет, только не здесь», — дернулся он. «Он не верил во всякие там предрассудки». Призраки, полтергейст, потусторонний мир, но при мысли, что он будет жить в доме, где лишил жизни ранее проживавшего в нем человека, ему становилось жутко. — Лучше будет сделать это снаружи, — решил Азарий, и, собравшись с духом, пригласил Ерофея на прогулку. Глава восемнадцатая Когда Азари вышел на улицу, точнее на то, что от нее осталось, там все было так же, как и раньше. Раньше в смысле до его захода в дом. Та же раскуроченная, усеянная обломками дорога, та же застывшая, отдававшая какой-то тягущестью тишина. Впрочем, все так же, Но не совсем. В небе заметно прибавилось синевы. Окутавшая землю непроглядная темнота постепенно преображалась в предрассветные сумерки. Неужели он скоро увидит солнце? Азари зашагал вперед. А вот и тот самый, навлекший на него дрожь, человеческий скелет. Азари предостерегающе указал на него семенившему позади Ерофею но реакция последнего оказалась какой-то странной. — Мама! — ласково промычал Ерофей и, наклонившись к скелету, принялся нежно поглаживать его рукой. «Мама — Мама! И тут он сделал жест, как бы вспарывая что-то ножом. — Я ее убил! — Убил! — выплеснул он. заре буквально мороз пробрал по коже. — Убил свою мать? — За что ты ее убил, не веря своим ушам, — спросил он. — Она была плохая, — жалобно простонал его спутник. — Плохая. Желудок Азаря чуть не вывернуло наизнанку. С трудом пересиливая себя, он сделал жест, приглашавший следовать за собой. — Ну что, пойдем в цирк? — предложил он. «В цирк! В цирк!» — радостно захлопал в ладоши Ерофей. «А кто тебе больше всех нравится в цирке?» В ответ прозвучало то, что Азарий и ожидал. «Клоуны!» По улице ползли клочья белесого тумана. Азарий и Ерофей неспешно двигались по дороге, окантованной глыбами битого кирпича. Для усыпления бдительности своего спутника Азарий весело плел ему все то, что приходило ему в голову про цирк. Медведи на велосипедах, танцующие на задних лапах собачки, ловкие и сильные акробаты, прыгающие сквозь огненное кольцо свирепые львы. А сам при этом внимательно смотрел по сторонам, И выискивал какое-нибудь надежное орудие для разящего смертельного удара. Он уже не боялся того, что задумал. Разве это грех — покарать человека, который убил свою мать? Убил того, кто дал ему жизнь. Убил того, кто произвел его на свет». Впереди показался остов какого-то странного грузового автомобиля. Он был покрыт толстым слоем сажи и пепла и лежал возле потерявший свою округлость арки. — Да это же легендарная советская полуторка! Откуда она здесь взялась? Таких машин не делают уже давным-давно! Перенеся все свое внимание на неожиданный раритет, Азари отвлекся от дороги и тут же споткнулся о какой-то покатый выступ. — Правильно говорят, что не бывает худо без добра. Рядом с выступом он увидел искривленный металлический пруд. Это было не иначе, как провидение. — Ну вот и нашел, — ухмыльнулся Азарий. — это клюшка способна снести башку в два счета, — А Ерофей тем временем что-то рассказывал, но единственным, что Азари смог разобрать из его полувнятной речи, были слова «Матрёна», «Царапал» и «Катка». Что за Матрёна? Что за Катка? Кто и кого царапал? Матрёна царапала Катку? Так что ли это следует понимать? В воображении Азария возникла дородная краснощекая девица со стервенением, царапающая деревянную бочку своими длинными наманикюренными ногтями. Что же находилось в этой бочке? Соленые огурцы? азари не удержался и прыснул. И удивился сам же себе. Давненько же из него не вырывался смех. Но озарство тут же уступило место осмысленности. — Эй, друг! — окликнул он Ерофея, и принялся морщись картинно массировать себе коленку. — Давай-ка немного передохнем. Я вроде тут ногу подвернул. Немного посидим, а после пойдем с тобой в цирк. Хорошо — Хорошо? Ерофей согласно закивал головой и примостился на валявшуюся невдалеке бесформенную глыбу. Азари внимательно осмотрелся. По обе стороны дороги стояли наполовину разрушенные жилые высотки, крыши сорваны, балконов нет, фрагменты закопченных труб, спирали оборванных проводов. До Ерофея лишь метра два, сидит в полуоборота, позиция удобная. Азари крепко сжал в руке свою находку. Но что это? И он тут же скомандовал себе стоп. Каждому историческому периоду, веку, тысячелетию или эпохе свойственны свои нравы, своя мораль, своя, так сказать, система координат. И особенности этой системы координат неизбежно накладываются на психологию и поведение живущего в этом временном отрезке человека. Вот возьмем, скажем, представителя каменного века. Будь он на месте Азария, ему бы ничто не помешало довершить задуманное. Ну, промелькнул на другой стороне дороги какой-то человеческий силуэт. Ну и что? Пусть видят, на что он способен. Будут больше бояться, а значит, больше уважать. Но представителя более поздней поры, поры, в которой жизнь упорядочена законом, присутствие свидетеля, как правило, останавливает, потому что в его сознании закреплен алгоритм «преступление-тюрьма», и если ты не хочешь попасть в тюрьму, то свое преступление, а уж тем более убийство, лучше совершать без свидетелей». Итак, на другой стороне дороги промелькнул какой-то человеческий силуэт. Перейти дорогу и посмотреть застыл Азарий. И это с подвернутой-то ногой окликнуть того, кто, возможно, там прячется, но этим он может насторожить Ерофея. А Ерофей тем временем опять увлекся какими-то своими воспоминаниями. Он энергично жестикулировал и что-то монотонно бубнил себе под нос. Взгляд Азария лихорадочно заметался по сторонам. Эффект неожиданности гарантирован. Момент представлялся благоприятный. Но преступление — тюрьма. И в нем опять заговорила современная система координат. Наверное, он так бы и барахлался в своей боязни, Не осени его вдруг, что бояться-то больше нечего, что разрушен не только город, что разрушены и все общественные устои, и что каждый теперь сам за себя, и что тюрьмы полиции нет. А коли так, то чего же тогда бояться? Сделав глубокий вдох, озарив два прыжка, очутился за спиной Ерофея, и вознес над ним металлический пруд. Но его удар пришелся не в голову Ерофея, а в бесформенную глыбу, на которой тот сидел за мгновение до этого. Каким-то чудом, но его спутнику удалось отвильнуть, хотя перед этим он даже не поворачивал головы. Влекомой инерцией, Азарий плашмя растянулся на земле. Ерофей схватил выпавший из его рук металлический пруд и, возвысившись над Азарием, принял классическую боевую стойку. Азарий рывком повернулся набок. Его коснулось ледяное дыхание страха. И без того обезображенное лицо Ерофея буквально скосилось от бешеной ярости а его глаза, это были глаза безумного маньяка, запылали каким-то адским огнем. — Ты плохой! — обиженно засопев, ткнул в него своим указательным пальцем Ерофей, и это прозвучало как приговор. — Ты плохой! — повторил он, и, вскинув руку с прутом, по волчьей запрокинул к небу свою голову. Тишину пронзил его дикий воинственный вопль. — Темнота наступает, а свет отступает. Прощай, беспросветная жизнь, да здравствует неотвратимая смерть! Дыхание Зария участилось. Ерофей размахнулся и нанес по нему разящий удар прутом. Азария спасла хорошая реакция. В последнее мгновение, но ему удалось все же увернуться. Второй удар. У него оказалось слегка задетым плечо. А вот до третьего удара не дошло. Азарий, изловчившись, ловко брыкнул ногой и поймал Ерофея на цепкую подножку. Они пружинисто вскочили на ноги, и Ерофей снова бросился в атаку. Азари был уверен, что ему удастся его повалить. Но его соперник, как это было неудивительно, передвигался значительно быстрей. И этот тугодумный и медлительный Ерофей? Откуда вдруг в нем взялась такая прыть? В сравнении с ним Азарий смотрелся как состязающаяся с зайцем черепаха. Азарь отчаянно сопротивлялся. Но Ерофею все же удалось прижать его к земле. Азарь извивался и изворачивался, как червь. А Ерофей усердно ломал ему шею своим напористым и удушающим захватом. Но вот Азарию наконец удалось изловчиться. Упершись ногой Ерофею в живот, он резким реактивным толчком перебросил соперника через себя. И тут взгляд Азария случайно скользнул по другой стороне дороги. Оттуда, ни чуточки не таясь, за ними пристально наблюдал какой-то человек. По спине Азария пробежал холодок. Ну, вылитый тролль, длинный мешковатый халат, полностью скрывающий лицо капюшон. А если они заодно с Ерофеем, — подумал он. Бывают такие минуты, когда в душе человека вдруг появляется огромная дыра. Бывают такие ситуации, когда даже самый отъявленный смельчак вдруг превращается в дрожащую трясущуюся химеру, когда ломается образующий твердость его духа стержень. Это может проявиться не сразу. Это может проявиться, как запоздалый шок, когда вдруг ощущаешь в себе полнейший упадок сил, когда вдруг чувствуешь себя маленьким и беспомощным существом, проглоченным каким-то огромным, ненасытным чудовищем. Именно это... И произошло в тот момент с Азарием. Ерофей поднялся на ноги. Он с лютой злобой смотрел на него, точно собирая воедино все свои силы, чтобы броситься в новую психическую атаку. И тут Азарий вдруг почувствовал, что он не в состоянии тягаться с Ерофеем, и что щуплый и тщедушный на первый взгляд Ерофей оказался проворнее его и сильней. Впрочем, это отнюдь не редкость, когда умственно неполноценные люди имеют недюжинную физическую силу, эдакий закон сообщающихся сосудов, если убывает в чем-то одном уме, то пребывает в чем-то другом силе. Правда, получившиеся пропорции не всегда оказываются полезны, но это непоколебимый закон природы. Азарий примирительно поднял руки и, не выпуская из поля своего зрения Ерофея, принялся медленно пятиться назад. Он отступал, но он боялся повернуться к нему спиной. Повернуться спиной к тому, кто ставит целью тебя убить, это прямая и верная дорога к смерти. Ерофей — тролль, Азария — не преследовали Глава 19 В ногах Азария не значилось ни веревок, ни цепей, но они как будто бы их опутывали, они как будто бы сковывали его шаг. Эти чертовы нескончаемые сумерки, но когда же наконец появится солнечный свет? Азарий продолжал угрюмо брести вперед, но чем дальше он продвигался... Тем на его душе становилось все тяжелее и тяжелее, и всё этот злополучный поединок с Ерофеем. Азарь уныло сутулился. Все, что представало его глазам, позитива по-прежнему не навевало. Вдоль дороги обгоревшие металлические цистерны, у цистерн канавы, а в канавах скопления расплавленного стекла. На каждом шагу навислые каменные чудовища, разъявленные витрины пасти, пустые окна-глазницы, болтающиеся провода-усы. Своеобразный затерянный мир, останки погубленные каким-то катаклизмом цивилизации, и он как представитель новой цивилизации, новый пещерный человек, «Знающий, что такое интернет! Новые технологии мобильной связи! Джиганец! Джидощечка! Джиморзе!» Азари Кислов усмехнулся. но ну, надо же! В нем сохранилась еще способность острить!» Азари еще долго бродил по городу, пока не наткнулся на какую-то примечательную, походящую на своеобразный шалаш, импровизированную постройку. Она была сооружена из всяких обломков. Другая ее примечательность заключалась в том, что ее окружал слепленный из всяких отбросов забор. — Здесь кто-нибудь есть? — громко позвал Азарий. Ответом ему была уже привычная тишина. Но здесь определенно орудовал живой человек, и всё это определенно было возведено искусственно. Азари легко перемахнул через забор, подошел к шалашу, осмотрелся по сторонам и сунул свою голову в похожее на кривой прямоугольник, явно служившее входом в шалаш, отверстие. Сначала его глазам предстала непроницаемая черная пелена. Но вот его глаза к ней привыкли, и он стал различать смутные очертания, стоявшие внутри нехитрой мебели. Сколоченный из грубых, плохо оструганных досок стол, пружинная металлическая кровать, старомодная, заваленная каким-то барахлом этажерка покошенное, с выпирающими наружу клочками ватина, антикварное кресло. В мыслях Азария снова разбушевалось воображение. Пристанище вечности, убежище зачинателя нового мира, цитадель, из которой будет исходить новая цивилизация. А может, просто убежище, где можно остаться наедине со своими мыслями? Тишина и покой. Вот только не сойти бы от этих мыслей с ума. Чего надо? Ударивший в его уши грубый хриплый голос буквально пригвоздил Азария к земле. В дальнем углу шалаша обозначилась чья-то высокая внушительная фигура. Азари нервно сглотнул. Он её узнал. Это был тот самый, ставший свидетелем его позорного бегства от Ерофея, человек. Тот самый тролль. Тролль угрожающе двинулся на него. Азари выскочил из шалаша и предусмотрительно, на случай, если придется драпать, в полоборота в столу мусорного забора. «Извините за беспокойство!» — приветливо воскликнул он. — Я просто шел мимо и увидел ваш дом. Хозяин шалаша откинул свой капюшон. Азарий оторопел. Это болезненно белое, изрезанное глубокими морщинами лицо было ему хорошо знакомо. Но вот только где он его раньше видел? — А вы не знаете, что произошло? — Попытался завязать разговор о Азарий. «Землетрясение? Метеорит? Война?» Хозяин шалаша задумчиво потер подбородок. До Азария донесся его сопровожденный сочувственным вздохом шепот, шепот, который он, по всей видимости, адресовал самому себе. «Из новеньких». «Что значит «из новеньких»? Что вы имеете в виду?» скинул брови Азарий. Но хозяин шалаша проигнорировал его вопрос. — Поищи себе другое пристанище, — надменно бросил он. Азарий огорченно вздохнул. Да, похоже, здесь тоже не отличались гостеприимством. Скользнув по Азарию пренебрежительным взглядом, хозяин шалаша уже собрался было вернуться в свой дом. И тут в памяти Азария как будто бы что-то щелкнуло. Он, наконец-таки, вспомнил, где видел этого сурового человека. В его сознание вихрем ворвались воспоминания о детстве. «Ах, детство! Счастливое и беззаботное время! Шалопутная и безмятежная пора! Ни забот тебе, ни хлопот...» Купанье, рыбалка, футбол в душе Азария ностальгически защемила. Приятель деда, дедушка Сергей, построил им помнится самые настоящие футбольные ворота и даже натянул на них сетку. Но ну, спустя два дня вдруг взял, да куда-то исчез. Да не может такого быть. «Да неужели же это он?» «Дедушка Сергей, это вы?» Ошеломленно выдохнул Азарий. Глава 20 «Нет, ну надо же такому случиться!» чтобы вот именно сейчас встретить знакомого человека, который несколько десятилетий назад вдруг бесследно исчез. Да и этот человек, в свою очередь, тоже был потрясен. Дед Сергей смотрел на Зария и словно никак не мог поверить, что это тот самый Заря, черноволосый хулиганистый мальчишка, внук его фронтового приятеля и соседа, которого он помнил совсем еще маленьким и которого не видел уже уйму лет. Дед Сергей вел себя немного странно. О, нет, не в психическом значении этого слова. Но Азарий был настолько ошеломлен, что его странностей поначалу не замечал. Будь он менее взбудоражен этой встречей, он, несомненно, подивился бы неадекватному спокойствию своего давнего знакомого, неадекватному, применительно к сложившейся обстановке. Тот держал себя так, как будто все так и должно было быть, и как будто он жил в таких условиях уже очень давно. Дед Сергей с интересом внимал все то, что оживленно рассказывал ему о заре. Оказывается, он знал, что его приятеля и соседа в живых больше нет. Но вот о бедах Азария он не знал, и он был им искренне огорчен. «А твой дед был уверен, что у тебя хорошая жена, и что она тебе преданна», — задумчиво пробормотал он. Развод, отсидка в тюрьме и нынешнее положение бродяги, повзрослевшего внука его фронтового приятеля — стали для него не только неожиданной, но и шокирующей новостью. — а Вы что, потом еще с ним встречались? — удивленно вскинул брови Азарий. — Ну, в смысле, после вашего исчезновения? Дед Сергей немного помолчал. Он, видимо, осознал, что только что сболтнул явно лишнее, после чего с очень большой натугой, слово не воробей назад его не поймаешь, выдавил, встречался. И вот только теперь Азарий наконец уяснил, что спокойное поведение его собеседника ну как-то совсем не вяжется с окружающей их сейчас действительностью. Живинка в его глазах сменилась на озадаченность, И он растерянно бросил свой взгляд по сторонам. — А вы не знаете, что случилось? — повторил он свой, оставленный ранее без ответа вопрос. — С чем что случилось? — угрюмо пробурчал дед Сергей и, кряхтя, сменил неуклюже позу. — Ну, вот с этим. И Азарий сделал круговое движение рукой. С домами, с улицами, с городом. С небом. Но дед Сергей лишь ягозливо отвел глаза. Было заметно, что по какой-то неведомой пока Азарию причине ему не хотелось говорить на эту тему. Воцарилась тягостная тишина. Дед Сергей продолжал упорно молчать. — Я же вижу, вы что-то об этом знаете, — пытливо посмотрел на него Азарий. Разве в этом есть какой-то секрет? Ну почему вы не хотите мне об этом говорить? Дед Сергей глубокомысленно пофукал и стал прочищать носки своих сапог. Азарий только сейчас обратил внимание, что на нем были те же самые кирзовые сапоги, в которых он всегда ходил на рыбалку. Вот чудеса! И сколько же им уже лет? — Знаю, это не совсем верно сказано, — глухо произнес дед Сергей. Он словно еще решал, стоит ли открывать Азарию какую-то тайну. Правильнее будет сказать «не знаю». Правильнее будет сказать «догадываюсь». Да-да, именно догадываюсь, ибо у меня нет возможности проверить. «Верны ли мои суждения или нет?» Он опять вздохнул и едва слышно пробормотал, «Хотя все говорит за то, что мои догадки верны». Дед Сергей поерзал, опять переменил позу и снова повернулся к Азарию. «Я уже делился своими мыслями с теми, кто до тебя сюда приходил. И как ты думаешь, «Что я получил в ответ?» На его лице нарисовалась горькая обида. «Каждый раз какое-то дикое сумасшествие, оскорбление, обвинения истерика. А если я пообещаю вам, что от меня ничего подобного не последует, и что каким бы мне это ни показалось странным, я буду держать себя в руках», предложил Азарий. «Обещать это легче всего», — пробурчал дед Сергей. — Главное потом не забыть свое обещание. Азарий вопросительно развел руками. — А почему я должен его забыть? — Я уже ко всему готов. Меня уже вряд ли чем-либо выбьешь из равновесия. Ну что могло произойти? Ну война, ну какая-нибудь планетарная катастрофа. Дед Сергей тяжело вздохнул. Мол, если бы все было так просто. И снова уткнулся в носки своих сапог. Он просто смотрел на них и молчал. Так прошло несколько минут. «Ну, не хотите, не говорите», — потерял терпение Азарий. Он уже приподнялся, собираясь уйти, но тут его собеседник выпрямился и решительно хлопнул ладонями по коленям. «Ладно». — Может, ты и вправду окажешься покрепче, чем остальные, — залпом выдохнул он. — Но только... — Что только? — спросил Азарий, видя, что его собеседник опять замялся. — Но только позволь мне тебя к этому хорошенечко подготовить, — закончил, наконец, дед Сергей. Он снова зашел в свой шалаш и вышел оттуда, сжимая в руке какой-то предмет. Но что это был за предмет, Азарию разглядеть не удалось. Поймав его любопытствующий взгляд, дед Сергей тут же отвел эту руку за спину. — Давай начнем с того, что я задам тебе несколько вопросов, — предложил он. Азарий пожал плечами. — Да ради бога, пожалуйста. Вопрос первый. присев рядом с ним... Дед Сергей окинул его с головы до ног. — Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз снимал с себя одежду? — Чего? — О, нет, не в смысле раздевался догола. Заметив его замешательство, поправился дед Сергей. — А в смысле что-нибудь из нее? Какой-нибудь отдельный ее предмет? заре недоуменно нахмурил брови. Что за странный вопрос? Да что-то уже и не помню. Ну, хотя бы до или после вот этой вот катастрофы. Азарий тщательно порылся в своей памяти. Точно уже не помню, неуверенно протянул он, но, по-моему, до. А можно попросить тебя сделать это прямо сейчас? Не мог бы ты снять с себя, ну, хотя бы, ну, хотя бы вот эти вот кеды? Это еще зачем? И, кстати, это не кеды, а кроссовки. Кроссовки? Хм, первый раз слышу такое название обуви, с интересом поглядел на них дед Сергей. Но, собственно, это не важно. Не хочешь снимать с себя кеды, то есть кроссовки, попробуй тогда снять свою куртку. Куртка, кроссовки или еще что-нибудь. Это в данном случае все равно. «Да, — подумал Азарий, — похоже, у старика поехала крыша, но он все же взялся руками за куртку и добросовестно попытался с себя ее снять. Но сколько Азарий ее не дергал, его куртка почему-то ни в какую не поддавалась, она словно приросла к его коже ни туда, ни сюда». И поделать с ней он ничего не мог. Дед Сергей смотрел на него хитро, сощурив глаза. «Ну, — но как ощущение лукаво поинтересовался он. — Да какие-то непонятные ощущения, — честно признался Азарий и суетливо попытался снять с себя обувь. Но с кроссовками вышла та же история, что и с курткой, ни вперед, ни назад, — Они как будто бы стали неотъемлемой частью его ног. — Ну что ж, идем дальше, — произнес дед Сергей, и в его глазах опять заиграли озорные искорки. — Ответь мне, пожалуйста, на такой вот вопрос. Хочется ли тебе пить и хочется ли тебе есть? азари недоуменно выпятил губу. — А и правда, ни голода, ни жажды Он почему-то не чувствовал. — А когда ты в последний раз пил и когда ты в последний раз ел? До или после вот этой вот катастрофы? А зарихмыкнул. — Ну, до. Да. — Ну и что? Я и по три дня бывало ничего не ел. — И все эти три дня ты о еде даже и не думал? — Ну, почему не думал? — Думал. — Ну, а Сейчас? — Сейчас? Азарий снова недоуменно выпятил губу. — Ну да, сейчас как будто бы и не думаю. И, не дав Азарию опомниться, дед Сергей сразил его следующим вопросом. — А скажи-ка мне теперь вот что. — А почему ты, собственно, не дышишь? — Как это, не дышу? И тут Азарий осекся. — А ведь и правда а ведь он действительно не дышал. Но то, что случилось далее, повергло его в еще более сильный шок. В руке старика сверкнул длинный нож, так вот, что он вынес из шалаша, и не успел Азарий опомниться, как этот нож вонзился ему прямо в горло. В глазах темнота, а в душе мучительная боль. Да как же так? Его убил человек, которого он почитал и уважал. Азарий судорожно схватился за рану. Он все еще никак не мог поверить случившееся. Азарий с ненавистью вперился в своего убийцу. Вот так наступает смерть. Как страшно ее осознавать! А старик по-прежнему был спокоен. И это было какое-то дьявольское спокойствие. В его глазах опять сверкнуло лукавство. «Только не говори, что тебе сейчас больно!» выставил глаза он. Оковы парализовавшего Азария Шока ослабли лишь через несколько минут. И Азарий вдруг с удивлением осознал, что боли он действительно не чувствует и что он ощущает ее скорее разумом, чем телом. Он оторвал свои руки от горла. Еще одна неожиданность. А где же хлещущая из раны кровь? Должна ведь быть кровь. Ведь горло-то перерезано, а крови-то нет, а крови-то почему-то не пролилось ни капли. Азарий прислушался к своему организму. Руки-ноги двигаются, сознание есть. Он не ощущал никаких негативных последствий. «Нельзя убить того, кто, кто уже и так является». «Мертвым!» — громко и с расстановкой произнес дед Сергей. Азарий изумленно возрился на старика. Он отчетливо почувствовал, как на его голове зашевелились волосы. Глава 21. всякое загадочное явление имеет свое рациональное объяснение. но если оно не вписывается в твой интеллект, его бывает очень трудно понять. нельзя убить того, кто уже и так является мертвым. Эти слова старика гармонировали лишь с воображением Азария. Он, как и многие другие, увлекался в юности мистикой и просто обожал смотреть кинофильмы по произведениям Стивена Кинга. Но билетристика — это одно, а реальная жизнь — это совсем другое. Но слишком уж это представлялось эфемерным, и их, эти слова старика, не принимал его здравый смысл. Дед Сергей взирал на него с жалостью и сочувствием. — Я тоже не сразу утвердился в этой своей догадке, — тяжело вздохнул он. — Мне тоже сначала казалось, что это навязчивый бред. Я хорошо понимаю, что сейчас творится в твоей душе. Я сам через это прошел. И эмоции твои уж, поверь мне, чувствую. Старик немного помолчал. — Бывают моменты, когда очень хочется закурить. — Ведь так? — повернулся к Азарию он. — Так, не поднимая головы, глухо пробормотал Азарий. Дед Сергей ободряюще похлопал его по плечу. — А ты действительно крепкий парень. Держишься. Некоторые, услышав про это, катались тут по земле и визжали. Азарий нахмурился и отстранился. Но старик не придал значения его реакции. — Теперь ты знаешь, сынок, что жизнь после смерти есть. И вот он преобразился в учительский. Но ты не горюй. По крайней мере, ты здесь свободен, и тебя никто не угнетает. Дед Сергей сделал паузу и понизил голос. Хотя все мои наблюдения показывают, что это, и он поводил глазами по сторонам, еще не жизнь после смерти, а некое промежуточное состояние. Некий буфер. «Буфер — Буфер? — сдавленно переспросил Азарий. — Да, буфер, — оживился старик. — Не чистилище, не нирвана, а именно буфер. Некий пробел, некое промежуточное пространство между миром мертвых и миром живых. Он повернулся в полоборота к Азарию и продолжил. — Я уже давно обратил внимание что здешний э, контингент, населением это не назовешь, он какой-то непостоянный. Абсолютное большинство из тех, кто здесь появляется, через некоторое время куда-то бесследно исчезает. А таких, кто живет здесь постоянно, их раз-два и обчелся. Их всего лишь несколько десятков человек. Как это исчезает? — спросил Азарий. — А очень просто. Берет и исчезает. Идет вот по дороге какой-нибудь человек, и вдруг ни с того ни с сего — пшик! И его уже нету, как будто бы он растворился в воздухе. Азарий огорошенно свел брови. А ведь он такое уже видел. Точно так же исчез на его глазах новый избранник его бывшей супруги — Вадим. И вот я задался таким вопросом, и дед Сергей веско вознес указательный палец. — Почему не я, не те другие, кого я вижу здесь постоянно? Почему мы никуда не исчезаем? Наверное, между нами есть что-то общее, ведь это же определенно неспроста. Старик покивал головой, видимо, предавшись каким-то своим воспоминаниям. Долго я бился над этим вопросом, — воскликнул он, — ведь эти, другие из постоянных, не горели желанием со мной общаться. Но некоторые, в конце концов, все же решились на откровенность. И то, что есть между нами общего, я хотя и не сразу, но все же нашел. И дед Сергей гордо вскинул голову. Вот возьмем, к примеру, Ерофея. Снова вскинул указательный палец он. — Ты его видел? Это тот самый, с кем ты недавно сцепился. Ты уж извини, но я был свидетелем вашей... э встречи. Азарий невольно сжал зубы. Напоминание об этой... встрече ему удовольствия не доставляло. Он сгорел заживо в своем доме, а дом свой он сам же с собой и поджег... «Сам же себя и поджег?» — изумленно переспросил Азарий. «Да, сам же себя и поджег», — кивнул дед Сергей. Это было еще до революции, в 1907 году. Он, будучи пьяным, убил свою мать. Ну и не выдержали муки совести, когда он, протрезвев, осознал, что наделал. То-то я гляжу, он какой-то прибабахнутый. Покрутил пальцем у виска Азарий. «Да, он действительно не в себе», — подтвердил дед Сергей. «Или вот есть здесь одна музыкантша», — и он указал рукой куда-то в сторону. «Она частенько играет на пианино. Оно имеется в актовом зале библиотеки. Взяла и перерезала себе как-то вены. Это было в начале пятидесятых годов. И вот с тех пор обитает здесь». «Перерезала себе вены?» Бррр! Да! Несчастная любовь! А это не та, которая совсем голая, — вспомнил свое пребывание в библиотеке Азарий. А ты ее видел? Да, она действительно ходит голой. Но почему? А потому что умерла вот так, голышом. Разделась, улеглась в ванну, открыла воду и вскрыла лезвием себе вены. Мы все здесь такие, какими мы умерли, и все, что было на тебе в момент твоей смерти, уже навечно останется при тебе. Оно с тобой теперь уже единое целое, и оно от тебя теперь уже никак неотделимо. — Так вот оно, почему я не могу снять с себя одежду, — всплеснул руками Азарий. — Да, именно поэтому, — подтвердил дед Сергей. И, кстати, это относится не только к твоей одежде, но и ко всем ранам и ссадинам на твоем теле. Азарий потрогал на лбу кровоподтек отголосок драки с компанией детдомовских малолеток. — И что, это уже не заживет? — спросил он. — Нет, это уже никогда не заживет, — развел руками старик. Но ты не расстраивайся. У некоторых здешних обитателей присутствуют уродства и пострашнее. Азарий озабоченно надул щеки. — Но что все-таки между вами общего? — вернулся к исходному вопросу он. На лице старика отразилось недоумение. — А ты что? Этого разве не понял? — Ну почему я не понял? — возразил Азарий. — Кое-что понял. Те двое совершили самоубийство, но вы... И тут его пронзила догадка. Он ахнул. Да, я тоже, — грустно улыбнулся старик. Он приподнял подбородок и обнажил глубокую борозду на своей шее. Дедушка Сергей и самоубийца. Для Азария это было сродни нелепицы. «Вы... повесились? Но... как же так?» У него это никак не укладывалось в голове. «А твой дед тебе что, об этом ничего не говорил?» — спросил дед Сергей. «Нет, он ничего мне об этом не говорил», — помотал головой Азарий. «А, ну да». Снова грустно улыбнулся старик. Ты ведь тогда был еще маленький, и, видимо, он не захотел тебя травмировать. Дедушка Сергей, но все-таки... Почему? Почему? Не выдержал дикой боли. У меня ведь был рак четвертой стадии. Вышел как-то ночью из дома, дошел до леса, и накинул петлю себе на шею. Но это стало избавлением от мучений, и я этого ни чуточки не стыжусь. Старик сумрачно ухмыльнулся. — Твой дед рассказывал, что меня после этого даже не разрешили похоронить на кладбище. Похоронили вне его, за забором, да еще в безымянной могиле. Азарь удивленно вскинул глаза. — Да, мне об этом рассказывал твой дед, — повторил старик. — После того, как он умер, он ведь тоже был в этом буфере. Дед Сергей тяжело вздохнул. — Легко говорить, что самоубийство — это грех. Не ты, мол, дал себе жизнь, не тебе, мол, у себя ее отнимать. На это, мол, имеется воля Божья. В его голосе отчетливо сквозила обида. А вот почувствуешь запредельную боль. Я посмотрю, что ты будешь после этого говорить. И чем для тебя станет жизнь, когда эта боль постоянно и когда она ни на секунду не утихает?» И снова наступила тягостная тишина. Азари сидел неподвижно уставившись в казавшееся ему теперь иллюзорным пространство. Вверху продолжал кипеть темно-серый кисель, а возвышавшиеся вокруг руины, нет и в самом деле декорация ада, были по-прежнему погружены в стылый мрак. Но одно дело — понять, и совсем другое дело — поверить, А если направить на все эти росказни свет сознательного разума? Ну, хорошо, допустим, что он, Азарий, мертв. Но почему он тогда при этом и думает, и двигается, и разговаривает? Мысли, проносящиеся в голове Азария, устроили какую-то дикую вакханалию, ну, как-то логически не вытанцовывается. «Ведешь себя как живой, но в то же время ты мертв!» Старик сосредоточенно смотрел на Азария. «Я понимаю, что с тобой сейчас происходит», — в полголоса произнес он. «Когда я сюда попал, я тоже сначала думал, что началась война, что произошла какая-то страшная природная катастрофа» что человечеству предстоит начинать все сначала, и что жизнь на земле вернулась первобытно общинный строй. А потом вдруг чувствую, что я не дышу, да еще плюс к этому не ощущаю ни голода, ни холода, ни боли, но при этом почему-то и мыслю, и двигаюсь, и разговариваю. Одним словом, делаю все то, что и делает обычный живой человек. Мне не сразу пришла эта мысль о буфере. Я видел, что окружающий меня мир изменился. Одна эта вечная ночь чего стоит. Что вокруг меня уже какой-то другой, отличный от устоявшегося в моем сознании, чуждый мне мир. Я раз за разом задавал себе волнующие тебя сейчас вопросы, что происходит и где я нахожусь. И прошло очень много времени, прежде чем я принял свою новую жизнь как данность. Старик опять переключился на носки своих сапог. Последовала очередная пауза. Но было заметно, что это нервное. Старик просто не знал, куда девать свои руки». — Во что мы верим, а во что мы не верим? — прервал, наконец, молчание он. — Мы верим в то, что можем себе объяснить, ведь так? — Так, — механически кивнул головой Азарий. — Если мы не можем что-то себе объяснить, то мы в это уже упорно не верим. Но это не означает, что непонятное нам явление не имеет никакого научного объяснения. Это означает лишь то, что у нас не хватает мозгов. Азарих мыкнул. — Не хватает мозгов? Он хочет сказать, что загробный мир имеет научное объяснение? — Да. Все это имеет научное объяснение. Словно прочтя его мысли, сердито отрезал старик. И в основе всего этого, и он сделал охватывающее движение рукой, лежат не какие-то субъективные умозаключения, а общепризнанные законы физики. — Законы физики? — недоверчиво переспросил Азарий. — Да, законы физики, — по слогам отчеканил старик. — Вспомни первый закон термодинамики. Энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Все происходящие изменения – это следствие изменения энергии. Энергия перетекает в различные формы. Энергия – она вечна. И человеческое тело – это сгусток энергии, это совокупность энергии и материальных частиц. Вот, скажем, человек пообедал принял пищу. А что такое переработка пищи? Это химическая реакция. А химическая реакция порождает энергию. В данном случае это энергия движения. Энергия, необходимая для жизнедеятельности человеческого организма. Любая химическая реакция порождает энергию. А энергия и материя – В данном случае это составляющие наше тело материальные частицы, они связаны неразрывно. Вспомни закон сохранения материи. Количество энергии всегда остается постоянным, и мы постоянно обмениваемся энергией с окружающей средой. А что такое окружающая среда? Это вселенная. А что такое вселенная? Это бесконечное, еще недостаточно изученное людьми пространство, которое имеет не три, а гораздо большее количество измерений. Длина, ширина и глубина, про это ты, конечно, знаешь. Но у Вселенной есть еще и другие измерения. И все, что выше третьего измерения, это уже другие миры. Поэтому, сынок, Смерти нет, подытожил старик. И гибель, облекающая тебя телесной оболочки, это просто переход твоего существования в другие, отличные от телесной формы. Смерти нет, монотонно повторил Азарий. Что ему слушать? Интуицию или разум? Что это? Наваждение или действительность? Что ему делать? Смириться или восстать? Пытаясь это определить, его мозг работал из последних сил. Азари вдруг почувствовал чудовищную усталость. Он уронил свою голову на колени, и крепко обхватил ее руками. Человеческие силы, они ведь не беспредельны. м пошатываясь из стороны в сторону, мучительно застонал он. Единственное, что я не смог пока понять, это каким образом переместились сюда неодушевленные объекты. Дома, автомобили, всякое бытовое барахло. — развел руками старик. — Но у всех у них есть одна характерная особенность. Они разрушены. Они как бы тоже погибли. Когда ты был в библиотеке, ты, наверное, обратил внимание на то, что там куча всяких газет и книг. И я тоже там был. И я заметил, что самые свежие газеты и книги датированы там сорок вторым годом. А ведь именно в сорок втором году наш город подвергался очень сильным бомбардировкам. Он практически полностью был разрушен. Отутюжили, как говорится, по полной, ведь тогда шла война. И тут Азария разобрал смех. Это походило на внезапное извержение вулкана. Поначалу это был слабый, утробный смех но он с каждой секундой усиливался, пока не перерос в пронзительный, ликующий, истерический хохот. Азарий понимал, что он ведет себя как сумасшедший, но сколько он ни старался, он поделать с собой ничего не мог. Он словно собой не управлял. Он словно потерял над собой контроль. Старик опасливо наблюдал за ним. Он, видимо, уже сталкивался с подобной реакцией, знал, чем она грозит, и поэтому настороженно отодвинулся. Азари заставил себя вскочить на ноги. Держась за живот, его по-прежнему душил смех. И, стараясь не встречаться со взглядом старика, он развернулся и бросился прочь. Дед Сергей разочарованно смотрел ему вслед. Спустя минуту Азарий полностью растворился во мраке.